Глава 3 Срочные дела. Горячо любимые родственники разошлись по своим пещерам далеко за полночь, оставив меня наедине с Десаем Шиитари. «Итак, Эолайн, ты слышала, что решено насчет тебя?» Подвел он черту. Итогом вечера в целом я была довольна, несмотря на некоторые неприятные для меня нюансы, но об этом я подумаю позже в одиночестве. Сейчас стоило по горячим следам выяснить следующее. Решение слышала, но для меня осталось непонятным, какую политику ты будешь вести на планете. Алкарис стараниями правителя процветает. Ты же знаешь, что так было не всегда. В совсем недавнем прошлом мы даже не входили в Большую Семерку и не имели влияния на Союз. У тебя есть программа? Не думаю, что, собираясь на совет, ты не обдумывал, что будешь делать дальше, раз предложил свою кандидатуру на регенство. Дракон расслабленно откинулся на спинку стула. Большая золотая монета ловко перекатывалась от одного его пальца к другому и назад, пока Дисай с громким стуком не прихлопнул ее на столе. «Не забивай свою хорошенькую голову глупостями!» Ухмылка дяди оказалась неприятной и усиливающееся влияние тяжелой ауры взрослого дракона. Запрещенный прием. Тебе, Эолайн, нужно думать о женихе. Найрис уже проявлен. Не так много времени осталось для подготовки к браку. Твои родители слишком потакали тебе, малышка. Из-за этого ты стала неуправляемой. Брала пример хотя бы со своей подруги, Дессы Кэтлайн. Она не позорит своего жениха. После помолвки деса активно занимается с наставницей изучением уложения ведения домашнего хозяйства. Ты же ковыряешься в растениях. какой ты эльф. Вместо того, чтобы заняться чем-то стоящим, промышленной разработкой недр, разработкой методик увеличения выработки на астероидах, проектами колонизации отдаленных планет для сырьевого использования. Ты даже отцу умудрилась запудрить голову? своими продовольственными программами. Я понимаю, что ты оказалась неожиданным подарком для своих родителей на третьем тысячелетии их брака. Мы все тебя избаловали, но пришло время тебе напомнить. Ты всего лишь самочка. И твоя цель – дать потомство и быть за спиной мужа, не порочить его и клан пепельных ящеров, вызывающим поведением. Это твое личное мнение? холодно спросила. «Общая. Меня просили поговорить с тобой. Так вот что эти драконища обсуждали без меня, пока я добиралась до пещер. И секретаря человека дяди не зря послал. Хотел, чтобы я задержалась в дороге. Я услышала вас». Внутри все дрожало от негодования. Но главным сейчас было не налажать. Грубить дракону нельзя, а высказывать свое мнение и того подавно. Он меня не услышит и еще хуже сделает, запрет в пещере до совета. А мне нужен был свободный выход наружу. Дядя, если на этом все, то я хотела бы отдохнуть и завтра сходить в сокровищницу. Конечно, Эолайн, у всех нас был сложный день. Он согласно кивнул. Моя покорность пришлась ему по вкусу. Десай встал, шумом отодвигая тяжелое кресло по каменному полу и поднял мне руку, помогая подняться с кресла. «Я хотел бы попросить тебя об одолжении». По-детски уркнув, уставилась на него честными глазами. «Договорись с наставницей о занятиях. Вы правы. Пора взрослеть». Дядя одобрительно кивнул и улыбнулся, обнажая полоску крепких белых зубов. Погладил меня по голове успокаивающим жестом. «Эолайн!» «Можешь во всем на меня рассчитывать!» Он доверительно понизил голос. «Тебе что-нибудь еще нужно?» Я сделала вид, что задумалась, хотя в мыслях уже давно сформировалась просьба. «Пожалуй, хотела бы завтра съездить в академию. Мне нужно завершить свои дела». «Это зрелое решение, Эолайн», — одобрил Десай и отпустил мою руку только после того, как мы остановились возле входа в мою спальню. Попрощавшись со мной, дядя ушел к себе в пещеру, а я скользнула внутрь и прижалась спиной к рельефному полотну двери, довольно улыбаясь. Пока все шло так, как я того желала. Если удача будет на моей стороне, то я выиграю несколько лет свободы. А там и Кириан найдется. Брат не заставит меня делать то, чего я не хочу. Он не такой закостенелый дракон. Меня в семье действительно очень любят и позволяют жить так, как мне нравится. Главное правило – не терять голову. Позволяли. Я встряхнула головой, заставляя себя не думать о смерти родителей. Но сказать легче, чем сделать. Внутри все больше концентрировалась печаль, разрастаясь холодом потери. Своими морозными щупальцами она пробиралась все глубже, сковывая льдом часть души. На глаза навернулись неожиданные слезы. Драконы не плачут, даже в скорби. Одернула себя и заставила заняться хоть чем-нибудь. Сбросив неуместный наряд, переоделась в домашний костюм и пошла в спальню родителей. Доступ к ней у меня был. В комнате пахло крепким запахом отца, смолистым деревом лежащим на солнце в полуденный зной и свежим лимончиком, запахом мамы. Личные вещи родителей так и лежали, никем не убранные. Древний философский трактат о ведении войны сиротливо ютился на прикроватной тумбочке отца. Блокнот мамы на ее стороне. Она обожала делать записи на бумаге, как когда-то в древности. В ее сокровищнице каких только блокнотов не было. Я взяла ценную вещь в руки и прилегла на кровать поверх покрывала. На странице с закладкой была запись «Встретиться с Эолайн e. и обсудить дату знакомства с претендентом хродгером Арсьером». Имя было дважды подчеркнуто и дописано. Этот обязан понравиться. Прочитав имя дракона дважды, открыла галлосеть. Голосовым запросом задала поиск, и уже через несколько секунд рассматривала изображение предположительно будущего жениха. Ничем примечательным он не выделялся. Обычные темно-вишневые глаза на белоснежной коже с молочными чешуйками. Густые длинные черные волосы, собранные на макушке в пучок с двумя заколками с висюльками на концах. На самом деле это были метательные иглы, опасное оружие. Какое-то время я полистала информацию о драконе. В скандалах парень не был замечен. Любовь ни с кем не крутил. По крайней мере, не выносил свои чувства на публику, превращая личное и сокровенное в балаган. Отучился в престижной военной академии, но на службу не пошел. Как старший сын, вернулся в клан и стал правой рукой своего отца. Клан Лазурных занимался разработкой драгоценных камней, имел сеть ювелирных магазинов. Я всматривалась в лицо мужчины, пытаясь предугадать характер и строй теории относительно того, чем он так заинтересовал родителей. И вместе с тем мысли плавно перетекли в размышления над самым важным вопросом «Кто виноват в смерти родителей?» Искать стоило среди тех, кому это было выгодно и необходимо. Таких была половина гнездовья еще тот серпентарий. Наверняка у нас с рептилоидами общие корни, если не брать легенду в расчет. Сна не было ни в одном глазу, одолевали мысли и воспоминания. И разговор с дядей не придавал уверенности в будущем. Получится ли задуманное? Лежать не было смысла. Спрыгнула с кровати и пошла в тренировочный зал сбросить напряжение. На ближней стойке стояло тренировочное оружие. На консоли выбрала режим тренировки с противником и активировала. Одна из панелей отъехала в сторону, и ко мне вышел андроид с голограммой, имитирующий лицо брата и повторяющий его стиль боя. «Сумеешь», — отбросила сомнения, рассматривая здоровяка напротив. «Я всегда выбирала противника крупнее себя по комплекции», Отец и Кириан были высокими и широкоплечьями и учили меня защищаться, были наставниками. «С каким оружием запустить тренировку?» Приятным смоделированным голосом брата отозвался андроид. «В режиме бадзюцу до трех касаний», — отмерла я, прекращая пялиться на андроида с лицом Кириана. Взяла шест и стала напротив моего спарринг-партнера. Тот тоже стоял шестом в руках, только его шест был не материальным, а проекционным. При пропущенном касании он больно жалился током. Если касалась я, то раздавался треск. Бой начался. Внимание предельно сконцентрировалось на противнике, задвигая все беспокойство и печаль так глубоко, как только возможно. Правда, ненадолго. Усталость сдавала о себе знать как и то, что тренировок у меня не было последнюю неделю. Готовилась к защите. И эксперимент проводила интересный по выращиванию квадратных ягод арбуза. В мегаполисе я ходила в зал вместе с оборотнями из числа преподавателей и старшекурсников. Перетекать из стойки в стойку и отражать напирающие удары шестом становилось все тяжелее. Я крутилась вокруг своей оси, Шест стал разящим продолжением руки. Быстрый темп удерживать было все сложнее. По внутренним часам наступило утро. И к этому времени я проиграла со счетом 32 в пользу андроида. Мышцы приятно дрожали от физической нагрузки. В голове прояснилось. Раздражение ушло. Подхватив одноразовое полотенце, вытерла пот с лица и шеи и вернулась к консоли. Запомнить, во время следующего боя наложить проекцию Десая Шиитари с удовольствием дам палкой по наглой драконьей физиономии. Спать ложиться смысла не было. Время подгоняло в спину, наступало на пятки. Поэтому я ограничилась горячим душем, переоделась в клановую форму с золотыми застежками и имитацией Найриса на кителе и распустила свои белоснежные волосы, тем самым выражая скорбь по родителям-драконам, отправившимся в мир духов. Утром первым делом я побывала в собственной сокровищнице. Она у меня была еще небольшой. Самые ценные сокровища, растения, хранились в другом месте, на фульгуре, моей скоростной звездной яхте. Потоптавшись по горке золотых блестящих монет, чеканки самых разных столетий, Я легла сверху, раскинувшись звездочкой и впитывая золотое тепло. Мысли потекли плавной рекой, уложились красивым орнаментом, сулящим превратиться в то, что будет мне по нраву. Я встала в полный рост и с высоты бросила горсти монет, зажатые до этого в руках. Перезвон падающего золота приятно ласкал слух. Здесь можно было остаться надолго, и это бы не угнетало но разве мне позволят? Оставив сомнение, я прошла в самый дальний угол сокровищницы и достала из сейфа бархатную коробку. С интересом заглянула внутрь проверить, на месте ли содержимое. Да. На черном бархате в мягких углублениях лежали три ампулы ультрамаринового цвета. У бортика лежал артефакт – стеклянный шприц. В этот раз дорога в мегаполе заняла гораздо меньше времени. Стоило только сразу снять ограничения скорости и проложить прямой маршрут до доков космического порта, где в ангарах на приколе стояла моя звездная яхта. В доках было суетно. Разношерстная публика из членов экипажей туристических лайнеров, одетых в белые кители и команд грузовых кораблей в мешковатых костюмах перемешивалась с техническим персоналом. Сновали погрузчики на антигравах и техники на платформах, груженных диагностическим оборудованием и запасными деталями. Деса Арньери. Мне на пути встретился знакомый техник-человек. Примите мои соболезнования по поводу смерти ваших родителей. Эту утрату трудно осознать. Наша община разделяет вашу боль. Десай Арньери... Много сделал для нас. Наши дети теперь могут не бояться ходить улицами мегаполиса. Спасибо, Грей. Я чувствовала искренность в словах мужчины. На самом деле проблемами людей занималась мама, работая на имидж отца. Но разве это имеет значение? Их больше нет. Яхта серебристого цвета удерживалась на парковочном месте мощными захватами. Набрав на коммуникаторе пароль входа, разблокировала наружную дверь грузового шлюза и зашла внутрь. Сенсорные датчики отреагировали на движение, и по переходам на полу зажглась бегущая подсветка. В рубке было тихо и светло. Стоило сесть в кресло пилота, как невесомая прозрачная сенсорная панель управления тут же развернулась передо мной. Включив систему, запустила полную диагностику корабля. Воспользовалась галлосетью и сделала заказ на необходимые запасы для дальнего перелета до грида. Как только заказ привезут, его автоматически погрузят в грузовой отсек. Мое присутствие даже не понадобится. КИС позаботится о безопасности и правильном закреплении груза. КИС – это новейшая контролирующая интегрированная система искусственного интеллекта. Аббревиатура стала личным именем биоандроида. Весь мой экипаж – это он и я. Хотя в этот раз я собиралась добраться до Грида посредством пассажирского круизного лайнера. Саму яхту оставлю в грузовом отсеке корабля, который проследует курсом в систему трех планет, где можно было отлично провести время с пользой для здоровья или наоборот, если выбрать экстремальный отдых. Я планировала проделать на лайнере две трети пути, а потом отстыковаться – и оставшиеся расстояния лететь самостоятельно. Тем самым сэкономлю ресурсы, хотя во времени потеряю. Моя яхта была более скоростной. Проведя в рубке необходимое время, отправилась в лабораторный модуль, который функционировал автономно и постоянно. Он состоял из трех отсеков. Первый был хранилищем моих сокровищ, селекционных семян. Дядя прав. Я единственный дракон, которого интересовали растения в любом их состоянии. Это был мой заскок, если говорить словами подруги-эльфийки. Здесь в модуле поддерживалась оптимальная температура, уровень освещения, влажность. Второй отсек был лабораторией, третий – оранжереей и теплицей. Удостоверившись, что показатели в норме, и мои детки чувствуют себя прекрасно, я зашла в медицинский отсек и достала одну из ампул. В центре помещения стояло два многофункциональных кресла с подсоединенными к ним девайсами. «Кис!» Позвала, и передо мной появился мужчина в форме с нашивкой с надписью «Фульгур». Андроид был частью корабля. Теоретически он мог покидать его на расстоянии до пяти километров. «Рад видеть вас, Десса!» Его голос звучал радостно. Последняя модель, установленного на корабле «Искина», была с встроенным комплектом базовых эмоций, чтобы в длительных путешествиях просторами космоса был эффект присутствия живого существа. Рассчитай дозу блокиратора и периодичность введения. Я протянула кису ампулу с ультрамариновой жидкостью. Он вставил ампулу в анализатор, включил систему быстрой диагностики моего организма и внес конечный результат в систему автоинфузомата. деса Достаточно введения дозы по половине миллилитра каждые 23 дня. Я внес данные в программу автоматического слежения за вашим состоянием. Укол в плечо был быстрым, но до духов болезненным. Ваш Найрис уплотнился на 7%. Через 78 минут действие препарата достигнет максимума. Подробно отчитался Кис и улыбнулся. Будучи продуктом человеческих разработок, Вид он имел гуманоидный, на ощупь был мягким и тёплым. «Удалите журнала данные об использовании препарата. Оставить запись плановая диагностика». Подумав, дополнила. «В ближайшие три дня подготовить яхту к вылету. Я сделала большой заказ. Проследи за доставкой и размещением. Список номер один. Доступ в корабль ограничен грузовым отсеком. В прошлый раз сломался малый манипулятор. Ты починил? «Да, Десса. Пока вас не было, я обновил протоколы безопасности». Дессай Кириан передал модернизированную программу. Упоминание имени брата болезненно отозвалось внутри. За делами я отвлеклась, а теперь вспомнила. «Уровень ваших эндорфинов резко снизился. Вам грустно?» В своей манере прокомментировал Кис. «Очень». «Утрата невосполнима», согласился он. Вероятность спасения Десая 50%. Угу. Или спасся, или нет, буркнула в ответ. Мне пора. В академию я не заезжала. Связалась с профессором Кктором по видеосвязи и подтвердила участие в конференции. Куда отправлюсь после? Пока только обдумывала, но на планету в ближайшее время возвращаться не собиралась. После космопорта Я вернулась в кампус и встретилась со своей командой в местном кафе. Все эти ребята были моими друзьями, даже в какой-то мере семьей, судя по уровню доверия, взаимоуважения и поддержки. Мне пришлось обрисовать ситуацию и обсудить с ними планы на будущее, ведь предложить им работу в чистой лаборатории в столице я не могла. Теперь только работа в полевых условиях на одной из планет, прошедших первый этап терраформирования. Это значит минимум удобств, отсутствие развлечений и много работы. Нас в команде вместе со мной было пятеро. Временно отказался только оборотень Тирк. В их стае наступал сезон свадеб. И он хотел в этом году сделать предложение своей Регине. На том и порешили. На его место я временно никого подбирать не буду. А он потом сообщит, приедет к нам или нет. Между делом мы пообедали и разошлись по своим делам. А я отправилась в следующий пункт назначения. К Дессе Едвиге Арлайн, моей бабушке. Жене одного из старейшин, входящих в совет. Это был ее второй брак. И Десса не был мне кровным родственником. Вчера от нее мне приходило сообщение с соболезнованиями. Но на то время ее не было на планете. Она возвращалась из командировки. Дорога вела меня мимо центрального офиса геолого-разведочного департамента, где работала Десса. Припарковав аэрокар на уровне земли на свободном месте, отправила голосовое сообщение и получила подтверждение о встрече. Внизу на рецепции меня уже ожидал бабушкин помощник с пропуском. Лифтом мы воспользовались директорским, и через пару минут я утонула в крепких объятиях Дессы Едвиги. Держалась она с достоинством. Потеря сына моего отца оставила на ее лице хмурую складку на лбу. Но Едвига не была бы собой, если бы начала жаловаться на несправедливость жизни и из-за скорби перестала бы работать. «Эолайн, деточка, не все потеряно. Вероятность того, что мой внук жив, высока. Я только что разговаривала с ведомством Десса Аргобра». Я с надеждой смотрела на женщину. Аргобр был начальником Ройога, моего друга. Спасатели нашли черный ящик. Хоть одна хорошая новость. Пока не будут расшифровывать данные. А теперь рассказывай, чем вчера закончилось совещание в Гнездовье. Какое решение приняли твои родственники? Выйдя замуж за дракона из другого клана, Она отграничивала себя от бывших соклановцев. На рассказ ушло пару часов. Бабушка не перебивала, в каких-то местах кивала, соглашаясь с решениями. Где-то недовольно хмурилась. — Ты готова выйти замуж? — спросила она в конце. — Нет, — ответила, не задумываясь. — Будь готова к тому, что мужа тебе будет выбирать артефакт. Старейшины не станут сами этого делать. Иначе это будет выглядеть как поддержка интересов какого-то клана. Ничего нельзя сделать. Родители подобрали кандидатуру. Это Я знаю, перебила она. Забудь. Теперь тебе не дадут возможность это сделать. Лазурные больше торговцы, чем политики. — Это я советовала твоей маме этого дракона. Союз с ним был выгоден при жизни твоих родителей. Пусть их дорога вечность будет легкой. Бабушка провела подрагивающую рукой по лбу. Только сейчас я поняла, насколько ей тяжело переживать смерть старшего сына, невестки и, возможно, любимого внука. Я встала с кресла и присела у ее ног, положив голову на колени и обнимая. «Все будет хорошо, деточка», — погладила она меня по распущенным волосам. «Ты, главное, тщательно обдумывай, какое желание ты озвучишь совету, а я позабочусь о том, чтобы оно было удовлетворено».